Глава двадцать седьмая Фотография Наряду с прессой и бульваром фотография была одной из ненавистных Бодлеру современных вещей, обойтись без которых он не мог. Все это инструменты упадка, утраты идеала, но никто не освоил их лучше его, не сыграл на них так виртуозно и искусно. Ему посчастливилось, что в числе его друзей и врагов оказался Гаспар-Феликс Турнашон, известный как Надар, величайший фотограф своего времени. Надар, восторженный поклонник прогресса и демократии, олицетворял всё, что Бодлер на дух не переносил. Испытав себя в карикатуре и фотографии, он ринулся в воздухоплавание. Между приятелями непрестанно происходили размолвки. Однако Бодлер многому научился у своего ближайшего оппонента. В салоне 1859 года Бодлер резко критикует фотографию в вершину современного реализма. Фотография детища буржуазного материалистического мира лишает сакральности отношения человека с образом, ведет к революции отображения и ускоряет упадок, который Бодлер излагает в категориях морали, метафизики и даже теологии. Следы божественного затоптаны этим новым золотым тельцом, выставленным перед Бодлер. толпой и делапоклонников. Бодлер описывает подмену единобожия новым язычеством и формулирует его кредо. Я верю в природу и только в неё одну. Я считаю, что искусство есть ничто иное, как точное воспроизведение природы. Таким образом, техническая уловка, способная точно воспроизвести природу, станет наивысшим искусством. Некий мстительный бог выполнил пожелание толпы. И её Месси стал изобретатель Дагер. И тогда публика решила, поскольку фотография надёжно гарантирует желанную точность, нашлись дураки, которые верят в это, то ясно, что фотография и есть наивысшее искусство. И тут же всё это скопище мерзких обывателей ринулось подобно нарциссу разглядывать свои заурядные фезиономии, запечатлённые на металле. Новые современные религии фотографического реализма, в его глазах, сродни идолопоклонничеству, поскольку подражание ставит выше воображение. В противовес реализму Бодлер провозглашает воображение божественным даром в Салоне 1759 года. Итак, преклонение перед фотографией это возрождение язычества. Расцвет её означает уничтожение бога. поскольку она приобщает к религии подлога, обладающий собственной верой, собственным кредо и собственным миссией. Тrivialная картинка подменяет божественную живопись. Технические уловки, вторгаясь в искусство, становятся его смертельными врагами, а смешение противоположных функций приводит к тому, что ни одна не осуществляется должным образом. Поэзия и материальный прогресс подобны двум чистолюбцам, инстинктивно ненавидящим друг друга, и когда они сталкиваются на одной дороге, один из них неизбежно порабощает другого. Однако в декабре 1865 года Бодлер пишет матери из Брюсселя: "Мне очень хотелось бы иметь твой портрет. Эта идея захватила меня. В Гавре есть отличный фотограф, но боюсь, что сейчас моя затея не осуществима". Непременно нужно, чтобы я присутствовал. Ты в этом не разбираешься, а ведь все фотографы, и даже лучшие из них, страдают смешными маниями. Хорошим они находят портрет, где отображены и даже преувеличены все бородавки и морщины, все недостатки лица и вся его заурядность. Чем жестче портрет, тем более они довольны. Однако не только в Париже умеют делать то, что я хочу. То есть точный портрет — на с лёгкой размытостью рисунка. Так, давай об этом подумаем. Бадлер сформулировал, как нельзя лучше своё представление о художественной фотографии. Ему известны обычные недостатки портретов: жёсткие линии, зловещая чернота, резкий контраст, выступающие вперёд носы, колени и кисти рук. Удачная фотография обретает мягкость рисунка, уходит от грубого реализма и чеканной твёрдости. Он мечтает о смягчённом портрете матери, слегка размытом, но не за счёт движения камеры при съёмке, а за счёт нужной фокусировки. А Будлер был фотогеничным. Он отлично позировал на дару и коржа, и, как ни парадоксально, мы располагаем полутора десятками замечательных фотографий этого хулителя фотографии. А стихи Будлера для всякого сегодняшнего читателя неотделимы от его известных фотопортретов